Глава 6. Когда-то я мечтала выступать на сцене, читать диалоги и играть в театре. Вот только уже на втором месяце беременности мне пришлось выбросить все свои мечты и устроиться уборщицей в один из магазинов. Мне нужны были деньги, хоть какое-то жилье, так как дома у меня больше не было. Саша родилась доношенной, но беременность была тяжелой. Я работала практически все время, пока носила ее. Я не была готова к разводу, хотя, наверное, к этому нельзя быть достаточно готовой. Вот ты счастливая молодая жена, а вот ты уже разведенка, выброшенная на улицу без гроша в кармане. Мне было сложно, я была очень молода и растеряна. Меня спасла подруга из общежития, которая на время приютила. Вот только ключевое тут на время. Как только смогла, я сняла крошечную комнату и там же обосновалась. Я работала почти всю беременность, и теперь корю себя за это. А вдруг у Саши потому с сердцем проблемы? Не знаю. Я так надеюсь, что нет. Мои роды прошли в обычной больнице. Никаких привилегий. И никто меня с цветами оттуда не встречал. А потом начался самый сложный этап. Потому что я была одна. У меня не было образования, нормальных сбережений и хоть какого-то тыла. Мне казалось тогда что несчастнее меня нет никого на целом свете, и только Сашенька спасала меня от хандры, вытягивала из нее, не давая опускать руки. Красивая, нежная, моя родная девочка. Я надеялась, что она будет похожа на меня, но от меня Саша взяла только веснушки. Остальное от Олега. Саша родилась брюнеткой с темно-синими глазами, как у Олега, и характером таким же, как у него. Сильная. Она всегда была очень сильной, и это было преимуществом, которое дал ей Олег. Я вышла на работу, когда Саше было два месяца. Взяла няней соседку, старушку-пенсионерку, которая буквально за копейки согласилась мне помогать. Я, честно говоря, не знаю, как выжила. Как-то. Моталась, как белка, забыв об учебе и порой забывая о самой себе. Одна работа, вторая, третья. Навыков, кроме актерства, у меня не было, потому я бралась за любую работу, хоть никто особо не хотел меня брать с крошечным ребенком. Очень помогала соседка, а Саша росла с каждым днем, становясь все больше похожей на Холодова. Помню, как однажды мне не хватило денег до конца месяца. Саша тогда разболелась, простуда долго не проходила. Я все потратила на лекарства, и мне не на что было купить еду на ужин. Я расплакалась тогда от отчаяния, от ужаса того, что мне нечем прокормить собственное дитя. Дитя, у которого есть отец, бабушка и аж двое дедушек. Я тогда надломила свою женскую гордость, взяла Сашу, уложила ее в коляску и пошла к Олегу в больницу. Знаю, это унизительно, но я тогда была в отчаянии, я просто не знала, что мне делать, и меня ужасало то, что какие-то органы опеки узнают о моем положении и отберут шестимесячного ребенка. Было сыро и мрачно. Я хотела еще раз поговорить с Олегом. Еще попытка показать ему ребенка, и я дождалась его. Он приехал на шикарной черной машине, но не один. Следом за ним из авто вышла высокая брюнетка. У обоих на пальцах кольца блестят. Олег улыбался. А та женщина аж цвела рядом с ним. Красивая, халеная, на высоченных каблуках. Они сладко целовались в губы, а меня затошнило. Я развернула коляску и поехала домой. Помню, как тогда рыдала на коленях у соседки, а та гладила меня по голове и в итоге принесла золотые сережки, завернутые в белый платочек. Иди продай, купи, малышки, смесь, вамперсы, себе поесть возьми. Ты же еще молодая, извела себя вся. Детка, нечем мне тебе больше помочь. И я взяла, потому что у Саши тогда смесь кончилась, а у меня молока не было от нервов. Сгорело оно в первый же месяц, а смесь была дорогая. Я продала те золотые сережки, вытерла слезы, купила смесь и накормила ребенка. То был единственный раз, когда я так испугалась и готова была ползать на коленях перед холодовым, вымаливая у него хоть копейку для дочери. Потом уже прошло, я просто начала больше работать, научилась экономить, есть только домашнюю еду, перешивать старые вещи. В 19 Олег водил меня по ресторанам и театрам, а в 20 я на ходу жевала жареные пирожки в перерывах между работой, и плакать мне было уже некогда. Саша быстро взрослела, ей требовались то вещи, то игрушки новые, книжки и я старалась дать ей все. И только по ночам, когда я оставалась одна в холодной кровати, меня охватывал дикий ужас своей беспомощности, который я прятала за маской счастья, ведь несчастный человек не нужен никому. Все боятся больных и ущербных, пассивных и одиноких, поэтому, как актриса, пусть даже без диплома, я надела маску и приклеила ее к себе. Довольная и счастливая молодая мама, самодостаточная и, конечно же, независимая. Я улыбалась себе в зеркало, рыдая внутри. Потом я нашла более стабильную работу в магазине. Работала продавцом, стало проще, и только ночами в подушку выла, вспоминая Олега. Мой бывший муж быстро нашел мне замену. Я же не смогла. Не знаю даже почему, не до свиданий было, Да и после Олега все казались пустыми, безликими, такими далекими, хотя теперь и сам Холодов кажется чужим. Зачем он помог сегодня Саше с этими анализами? Мог просто проигнорировать, заставить мое сердце снова болеть, ему ведь не привыкать, но он помог. Наверное, чтобы получить результаты и скорее избавиться от нас. Утром сжимаю результаты анализов и стучусь в кабинет к Холодову. Сама пыталась во всем этом разобраться, но я не знаю всех этих показателей. Вижу только, что больше половины там подчеркнуто, как выходящие за пределы нормы. На УЗИ сердца целую страницу нам написали каких-то страшных слов. Можно? Да, входи. На часах восемь. Олег, видно, только пришел. Натягивает халат на широкие плечи, садится в кресло, отпивает парующий явно только что сваренный для него кофе. Я же становлюсь напротив. Не знаю, куда деть глаза. У него кабинет больше моей комнаты, которую я снимаю с Сашей. Тут так тепло, что хочется взять одеяло и просто уснуть на кушетке. Показывай результаты. Садись. Протягиваю, осторожно опускаюсь на стул, видя, как Олег внимательно изучает эти бумажки. Анализы крови, результаты УЗИ сердца, ЭКГ... Заключение смежных врачей, которых мы прошли с Сашей. Ну что там? Сейчас. Берет телефон, набирает кого-то. Алло, Герман Маркович. Сейчас пришлю результаты пациента. Ребенок, четыре года. Посмотрите еще и вы, если это то, о чем я думаю. Я напишу по имейлу e сейчас все.